Голова вторая Мой спаситель смотрел на меня так невозмутимо, словно на него каждый день падают девицы. Левая бровь поползла вверх, выдав легкое удивление. Я заметила, что она рассечена посередине, и шрам почти доходит до линии истинно черных волос. Глаза холодные, светло-серые, будто заточенное лезвие клинка. В чертах лица угадывалось что-то нордическое. Широкая челюсть, светлая кожа. Одет в подобие мотоциклетной куртки, только вместо молний хитроумная система шнурков. На мой вкус выглядит даже круче. Особенно в сочетании с впечатляющим телосложением. Он держал меня одной рукой, а во второй... Уши снова заложила от уже знакомого рева, принадлежавшего, как я считала, птеродактилю. Я дернулась и прижалась к широкой груди спасителя. Разум, помешавшийся от счастья из-за несостоявшейся гибели, Начал анализировать. Я обнаружила, что мы летим на какой-то подозрительно похожий на дракона твари. Визгнув, я вжалась в грудь викинга, на что тот невозмутимо хмыкнул. Бояться уже поздно. Он дернул поводья, которыми управлял своим существом. Оно резко развернулось, и распахнувшиеся крылья заняли почти всю улицу. Отведя их назад, дракон понёсся на монстра, из-за которого я и свалилась с балкона. Из воронки появился длинно-желтый розовый язык с чем-то вроде щетки на конце. Инстинкт самосохранения требовал лететь от него куда подальше, но дракон пер прямо на него. Миг, и Серый оказался в пасти, а мы взмыли к неприветливому небу. Повернув голову, мой враг попытался дотянуться до нас хоботком. Мужчина, не выпуская поводья, вынул меч из прикрепленных к седлу ножен и отсек его ленивым движением. В этот же миг дракон сжал челюсти, и человекоподобный монстр обмяк. Крылатый мотнул головой и выплюнул его. А потом снова заверещал и принялся махать активнее, набирая скорость. а успела вскрикнуть я, а после оглянулась на мужчину. «Ты, эм... Вы это убили?» «Да, оно может засосать. Мерзко». «Я ничего не понимаю. Что происходит? Кто... Что это было?» Понимать не обязательно. Потрясающий, многословный мужчина дёрнул поводья, показывая, что говорить не хочет. Я взглянула вниз. Город больше, чем я ожидала. И здесь так себе. На него будто бомба упала. Большая часть зданий разрушена. Обломки перекрывают улицы, так что, пожалуй, только на драконах и перемещаться. Приглядевшись, я заметила внизу сотни, нет, тысячи серых тварей. С ними сражались люди в светлых брюках и ярко-красных куртках. Меня что, занесло на слёт фэнтезистов-реконструкторов? Нельзя не признать, отличать людей от монстров было нелегко. Выделялись небольшие группы конных, которые проносились сквозь толпу, размахивая мечами. Я нервно хихикнула. Я, конечно, наслышана о безумии Виктора Николаевича, но это перебор. Устраивать такое даже он не будет, а значит, я крепко вляпалась. Вдалеке летала еще пара драконов. Крылья у них рыжеватые, будто выцветшие на солнце, а у нашего — глубоко черного цвета. Мужчина дернул повод, и мы спустились ниже, накрывая улицу тенью. Я успела увидеть, как один из бойцов снес монстру голову. У его соратника дальше дела были хуже. Серая тварь схватила его за плечи и, обернув хоботком шею, присосалась к лицу. Несчастный дергался и пытался вырваться. Но едва мы подлетели ближе, тело превратилось в иссушенную мумию, которую тварь с довольным ворчанием уронила на землю. «Он что, специально сюда подлетел, чтобы я это увидела?» Не успела я как следует испугаться, дракон обогнул высокий шпиль похожего на церковь здания и вылетел на площадь. Перед нами возникло существо, похожее на серых, только во много раз больше. Настоящий великан. Наверное, этажей шесть в нем Ноги толстые и неровные, будто сплетенные из проволоки. Огромные древовидные руки использовались в качестве опоры. Вместо воронки на лице большая крестообразная пасть, из которой торчало сразу три ветвящихся середины хобота с, наверное, десятком присосок. Ну всё, этот кошмар затянулся. Либо я ударилась слишком сильно, либо на празднике в еду и напитки подмешали что-то запрещенное. Не придумав ничего умнее, Я укусила себя за палец, чтобы проснуться. Не помогло. Только еще и палец разболелся. Дракон расправил крылья и взял курс на столкновение. «Нет-нет-нет-нет, ты что, с ума сошел?» Я вцепилась в руку мужчины. «Скажи своему чудовищу лететь в другую сторону!» Нас в этот момент немного тряхнуло, и спаситель недовольно поморщился. Потише, одуванчик очень ранимый. «Кто?» Вместо ответа мужчина резко дернул дракона в сторону и увернулся от выброшенного в нас букета присосок. Одна прошла так близко, что волосы всколыхнула от порыва ветра. Дракон облетел вокруг башни, уклоняясь от мечущихся щупалец. «Боже мой! Не быть мне летчиком!» Довольно быстро я осознала, что главную опасность для меня несет дракон. Не представляю, какой суперклей удерживал в седле спасителя... Но после пары виражей мой вестибулярный аппарат махнул ручкой. Я спрятала нос на груди мужчины и тихонько молилась, сама не зная кому. Правильно говорят, на войне атеистов нет. Облетев монстра, мужчина внезапно вскочил на ноги. В седле. На спине у дракона. Не пойми, на какой высоте. Я шатнулась и вцепилась ему в ногу, но почти сразу осознала, что эта опора только выглядит надежно. Поэтому схватилась за выступ в седле. Мужчина едва заметно кивнул, вроде как выражая одобрение. Впрочем, мне могло показаться, а после... Мать моя, он просто спрыгнул! На плечо огромной твари! А дуванчик рванул ввысь, в ушах свистел ветер, а пульс барабанной партии выстукивал. Мне конец, мне точно конец, мне конец! Я в панике искала глазами единственного, пусть сумасшедшего, но знакомого мужчину. В этот момент все содрогнулось от канонады пушек. «Да что происходит?» Ядра с низким гудящим свистом врезались в грудь, туловище и голову чудовища. «Эй, там же этот ваш...» Но ничего не произошло. Кожа монстра просто поглотила снаряды, а раны затянулись так быстро, что через мгновение уже и не вспомнит, что стреляли. «Он вообще убивается?» Монстр поднял свои руки Баобабы и одним движением снял людей, пушки и саму крышу. Я почти оглохла и ослепла от поднявшегося грохота и криков раненых и умирающих. Куда летит одуванчик и как мы до сих пор не умерли, понять было невозможно. Пыль рассеялась, и я увидела, что подлетаем к руке громилы. «Что ты делаешь? Назад!» Но если меня не слушал его хозяин, то чего слушать дракону, да? И будто в ответ на мои мысли, монстр разинул пасть, и в нашу сторону ринулся один из хоботков. Я застыла. Даже моргнуть не могла. Только наблюдала, как отросток, неотвратимо, приближается ко мне. Но долететь ему было не суждено. Резкий свист, и за моей спиной приземлился этот камикадзе. Будто все время там сидел, а не прыгал гиганту на загривок. «Как? Откуда?» «А, неважно!» Главное, что чувствую за собой крепкую грудь с широченными плечами, облаченными в кожанку, и можно не бояться. Я обернулась и увидела, что мужчина прячет в седельную сумку, еще подрагивающий хоботок. «Одуванчик! В церковь!» Меня вдруг накрыло, и я расхохоталась. «Сейчас? Серьезно? Замаливать грехи?» «Нет, жениться!» – невозмутимо сообщил он. И дракон резко взмыл вверх.